И всё же, можно ли их победить? Можно, и ещё как. Для этого давайте хотя бы на миг перенесёмся на 5 столетий назад в Испанию конца 15 века. Образованным людям известно, что почти 7 веков Испания находилась под владычеством мавров, завоевавших Пиренейский полуостров Европы. На самом деле, это были 7 веков еврейского ига. Ибо хотя завоевателями были мавры, но настоящими правителями были евреи. Мавры были воинами, а хозяйственные вопросы и вопросы управления завоёванными территориями они отдавали в руки евреев, которые для этого и шли вместе с маврами в поход. И не зря евреи Время своего владычества в Испании называют золотой эрой сефардов, то есть испанских евреев. Для более успешного внедрения во всепоры христианской Испании евреи прибегли к испытанному ранее трюку перехода для вида в христианство, оставаясь приверженцами иудаизма с целью захвата управления страной в свои руки. Тем более, что Талмуд не только не запрещал этого, но и поощрял, если это было направлено для блага международного еврейства. Уже в скором времени администрацию, армию, юстицию, университет и даже церковь заполонили новообращенные евреи. Самые богатые породнились с высшей аристократией И вскоре в Арагоне, Кастилии не осталось ни одной аристократической фамилии даже в королевском доме без примесей еврейской крови. Почти все важные должности во дворе были заняты выкрестами и их детьми. Вершины власти в Испании евреи достигли в XIV веке, когда Педро «Жестокий» предоставил им в полное распоряжение все правительство страны. Но их продвижение было приостановлено черной смертью, эпидемией чумы, унесшей в течение двух лет половину населения Европы. В Испании, как и в остальной Европе, Евреи стали жертвами не только этой болезни, но и резни, ученённой полуобезумевшим населением, которое считало, что евреи якобы отравляющие колодцы стали причиной трагедии, и разубедить их в этом не мог никто. Например, толпа в Севилье ворвалась в Эль-Удерию, еврейский квартал, где вырезало 4000 евреев, заставив остальных принять крещение. Подобные восстания происходили и в других испанских городах, да и в других странах Европы. Распутный брат королевы Изабеллы, Генри, правивший Испанией до неё, предпочитал еврейских и мавританских подданных христианским и позволял своим уже обращённым евреям-фаворитам контролировать правительство. Изабелла, сменившая его на троне в 1474 году, лишила их влияния в делах королевства. Влжи обращенцы на правительственной службе сильно затрудняли для Изабеллы и её мужа Фердинанда внесение порядка в тот хаос королевства, который унаследовала Изабелла, в чём она убедилась во время поездки в Андалусию. Преступления, связанные с убийством, поджогом, насилием, садомией, богохульством, всякого рода кражами и грабежами власти, как мирские, так и церковные, относили за счёт контакта христианского населения с выкрестами, отказавшимися от иудаизма без искреннего принятия христианства. Положить конец этому хаосу и жестокостям, которые повторялись не только в Севилье, но и в Кордове, Толедо, Сегови и других городах, было одной из главных целей политики Изабеллы. Насущной необходимостью была реформа церкви и возрождение традиционных нравственных норм. Советники королевы рекомендовали учредить инквизицию. Без неё предсказывали они христианство скорое исчезнет с лица земли. Восстанавливая порядок и жестоко навязывая соблюдение законности в стране, они надеялись, что этого будет достаточно для преодоления трудностей, созданных евреями. Учреждение инквизиции в Испании было подтверждено папской булой 1 ноября 1478 года, хотя она и держалась ещё в тайне. Утверждение инквизиции знаменовало начало последней страницы в медленном воскрешении христианства в Испании. Тем временем новые факты преступной деятельности евреев, открытые делами инквизиции, переполнили чашу терпения Дополняя вереницу ранее совершённых зверств, таких как преступление 17 евреев в Сеговии, распявших на кресте христианского мальчика в 1468 году и приговорённых к смерти епископом Хуаном Арисом Авильским, они остро поставили под сомнение саму возможность сосуществования христиан и евреев в Испании. В ноябре 1491 года Два еврея и шесть выкристов, замешанных в беспрецедентно жестоком и злобном заговоре, не оставили суверенам выбора. Заговорщики похитили, пытали и распяли маленького мальчика Луана Паса Монтеса. Они вырвали его сердце и использовали его вместе с украденным святым причастием для произнесения над ним заклинания, которое сделает всех христиан безумными, и они умрут чтобы евреи стали хозяевами жизни. Преступники были приговорены к смерти через сожжение. После оглашения этого дела и приговора по всей стране прошли протесты возмущённого населения. Инквизиция и великий Торквемада, генеральный инквизитор Испании, были одним из главных инструментов в спасении христианства, в том числе и в Испании, от живодерствующих, ересей, катаров, альбегойцев и прочих растлителей человеческих душ, а также в спасении Испании от новообращенных христиан и на самом деле иудеев, разлагавших испанский народ и грабящих эту страну. Растлители христианства Еретики запылали на кострах священной инквизиции. Тотальный ужас охватил мерзкое и богопротивное племя. И хотя спустя века сионисты и ортодоксальный равенат изобразят инквизицию в самых черных тонах, она, несмотря на имевшее место перегибы в ряде районов Европы, была намного гуманнее Нюрнбергского трибунала. Если цель нильенбергского процесса была передать мир в руки евреев, то целью инквизиции спасти Испанию. Если в первом случае стоял вопрос о разрушении, то в другом о выживании цивилизации. Международное еврейство лихорадочно терзало человечество весь 20-й век, и особенно последние два десятилетия, потому что знало, что их время уходит. Да, конец 20-го века явил миру масштабный всплеск их могущества. Могущество и главной военно-финансовой силы Соединённых Штатов Америки и главного штаба мировых заговорщиков Комитета 300. Но любой здравомыслящий человек знает, что за пиком взлёта всегда следует стремительное падение. Многие очевидно наблюдали простое и в то же время очень наглядное по смыслу явление, когда горящая спичка догорает. Перед тем как совсем погаснуть, она на мгновение вспыхивает ярким пламенем. То же сейчас происходит и с мировым сионизмом. Несмотря на тотальную экспансию евреев по всему миру, они так и не смогли покорить человечество не помогли ни триллионы долларов, ни миллионы продажных предателей среди разных народов. Эра мирового сионизма завершается. Уже незримо начался процесс его угасания, а просвещённые евреи знают об этом лучше других. Процессы в мировом сионизме идут почти вровень с процессами в Соединённых Штатах Америки, способным мыслить и анализировать людям видно. Как за последним всплеском могущества США в 1980-е и 90-е годы пошёл резкий и структурный спад, перешедший в необратимое скольжение в экономическую, политическую и социально-этническую бездну. Мировое евдеиство, разлагая народы мира и прививая им вандализм, жестокость и садизм с целью разложения и покорения этих народов, в который раз наступила на те же самые грабли. Но на этот раз это фатальный прокол. В этом столетии агонизирующее иудейство в смертельной схватке схлестнется с новой силой эры Водолея, желтой и черной расами, которым предстоит доминировать в эту эру. Белая раса, находящаяся сегодня под контролем евреев, является их инструментом и безусловно будет использован ими в этой смертельной схватке на все 100%, что грозит белой расе исчезновением с лица земли. В это смертельное для человечества время союз мусульманского мира с белой расой это вопрос жизни и смерти в борьбе против общего врага, мирового сионизма и иудеомасонства. В ноябре 2004 года не без помощи предателей был убит, отравлен вождь палестинского народа Ясир Арафат, доктор которого Кури заявил, что встречался с ним в конце октября, и он был как огурчик, а спустя несколько дней вдруг смертельно заболел. Ведь тело Арафата даже не дали вскрыть. Это тоже грабли Израиля, ибо убийство Арафата откроет новую Решающая страница в борьбе не только с мировым еврейством, но и с предателями своих народов, при помощи которых международное еврейство покоряет страны и разоряет народы. Для всего человечества белая раса является единственно эффективным инструментом в предстоящей битве добра и зла в силу её технического превосходства на земле. Поэтому если националисты европейских стран сумеют взять под контроль политические процессы в своих странах, сумеют взнуждать ситуацию и безотлагательно принять чрезвычайные меры по спасению своих народов, по тотальному очищению от инфицированной им иудеями сквер на разложение, если сумеют безжалостно уничтожить внутренних врагов и предателей своих стран и народов, если сумеют создать союз с исламом, что у белой расы исламского мира еще есть шанс на выживание, а иначе гибель, к которой ведет Европу международной еврейской олигархи, сионизм и масонство в соответствии с решениями раввинов на совещании в Будапеште в 1952 году и планами мировых заговорщиков во главе с Комитетом 300.